И снова я здесь, в этом доме, в этой комнате. Здесь все по-прежнему. Свалка барахла в углу, покосившийся шифоньер, вонючий плед на диване с отломанными ножками. Все то же самое, что и раньше. Или нет, я не знаю. Паша меня не трогал до самого вечера, и лишь когда на часах высветилось в 18.00, тихо постучал в дверь. — Чего тебе? — откликнулась неласково. — Пойдем ужинать. Я картошку потушил, чай заварил. Есть хотелось, а пить еще больше. Тот самый, который с саным веником пахнет, встрепенулась внезапно, вспомнив земный аромат того пояла. Кому-то огурцы соленые подавай, кому-то сладости, а мне вот до дрожи в коленках захотелось вонючего чая. Да! Спасибо, не хочу! фыркнула громко, хотя на самом деле слюнями давилась. Все, Юля, хватит! Он бесцеремонно распахнул дверь и шагнул в комнату. Хватит! Стоило только его увидеть, как сердце снова подпрыгнуло, едва не выскочив через рот. А потом забилось быстро-быстро. Почти больно. «Я никуда не пойду». Пойдешь. Павел схватил меня за руку и запросто вытащил в кухню, даже не заметив моего жалкого сопротивления. Отпустил меня только возле стола, накрытого на двоих. «Садись и ешь». «Тоже мне командир нашелся, Фыркнула я, но за стол села и тарелку к себе подвинула. Картошка пахла божественно, а на вкус... М -м -м. В жизни ничего вкуснее не ела. Активно орудая ложкой, я ревностно косилась в сторону чугунка, стоящего на краю стола. «Там еще осталось? все съем. Даже если лопну, все равно съем». Павел сидел напротив меня и с самым несчастным видом равнодушно копался в тарелке, время от времени посматривая на меня. Я тщательно игнорировала его грустные взгляды, но постепенно это начало раздражать. Даже стремление уметь всю картошку сошло на нет. «Но хочешь, я ради тебя бороду снова отпущу?» — обреченно предложил он, когда я торопливо закончила с ужином и вскочила из-за стола, намереваясь снова спрятаться в комнате. В голове что-то щелкнуло. «А знаешь, хочу!» Во мне вскипела вредность. Обернулась к нему, руки на груди сложила и снисходительно скривила губы. «Такую же, как была, лохматую, лопатой!» Он приговинился еще больше. «Нет, такую не смогу, на работе не поймут. Тогда нам не о чем говорить». Хмыкнула пренебрежительно и попыталась уйти, но он не отпустил, встал поперек дороги. «Я могу оставить современную трехдневную щетину». Пафел предложил альтернативу лопате. «Меня это не интересует». Снова попыталась его обойти, и он снова не отпустил, крепко схватив за руку. «Не трогай меня!» Прошипела я, отталкивая его в сторону. «Нет бороды — нет разговоров». «Юля, прекрати, пожалуйста, ты ведешь себя глупо». «Нормально я себя веду». «Ничего подобного. Я тебя вообще не узнаю. У тебя поведение, как у пятнадцатилетней истеричной девицы. Ты же такой не была». «У меня поведение гормонально нестабильной беременной барышни, которая вынуждена тратить свое драгоценное время на разговоры ни о чем. Он не понял. Я призналась в том, что беременная, а он ни хрена не понял, только нахмурился, пытаясь найти разумное зерно в моих словах. Видать, не нашел, потому что продолжил строго. «Нет, именно пятнадцатилетнего подростка». «Вот тугой». Павел был уверен, что я шучу. Просто так, для красного словца про беременность говорю. «Нет, беременной барышни!» Упрямо рявкнула и, оттолкнув в сторону, дровосека бросилась к себе. Схватила сумочку, рывком раскрыла ее, едва не сорвав молнию, и принялась копаться в боковом кармашке. Павел стоял на пороге и хмуро наблюдал за моими действиями. Наконец, пальцы нащупали узенькую бумажную полоску, на которой ярко выделялись две поперечные черточки. Победно ухмыляясь, я сунула бумажку в руки леснику. «Наслаждайся, Павел». Минуты две смотрел на нее, нелепо вскинув брови, а потом сдавленно выдал. «Ты беременна?» «Слава богу, дошло, да, гений из глубинки!» «Да, Паша, да, беременна!» Я всплеснул руками. «Если ты спросишь, от кого, обещаю, тресну тебе по голове!» «Даже мысли не было спрашивать такое!» Глухо отозвался он. «Почему раньше не сказала?» Я сама недавно узнала, собралась уже ехать в гости к леснику и осчастливить его новостью, а внезапно выяснилось, что никакого лесника и нет, и никогда не было. Был только какой-то страны тип, играющий со мной в кошки-мышки. Я снова начала заводиться. Не было никаких игр, я же говорил. «Ах да, тебя все бесили, и ты спрятался ото всех в лесу, отшельник хренов». «Сейчас меня бесишь ты, мы же взрослые люди» так может мне уйти ты только скажи я запросто грозно шагнула в сторону выхода все поздно схватил за руку так крепко что я даже ухнула никуда не уйдешь попыталась высвободиться бесполезно с ним бороться все равно что со стеной каменной бодаться ух ты как решительно большой начальник проснулся надоело добродушного дядьку с топором изображать меня заносило, но я не могла остановиться. Да, теперь будет добродушный дядька без топора. Внезапно улыбнулся не до дровосек и без руку мне на живот положил. Меня аж прострелило до самых пяток, а тело налилось приятной истомой. А не уйдешь ты, потому что я тебя не отпущу, больше никогда. Ха! презрительно усмехнулась, оскидывая с себя его лапище. В прошлый раз легко отпустил, просто играя че. Прости, Юль, каюсь, дураком был, просто сознался он. Опешил от того, как все быстро происходило. Не смог вовремя осознать, какое место ты занимаешь в моей жизни. А теперь вдруг осознал? Осознал. Ну и какое? Бесплатного развлечения во время каникул в лесу? Доступной девице, которой можно мозги полоскать? Нет, скромнее. Просто любимой женщины. Все бы такие любимые были. Ядовито ответила я и, смерив его сердитым взглядом, ушла к себе, громко захлопнув за собой дверь. «Каков нахал! Просто нахалище!» «Я тебя не отпущу!» — передразила сердитым шепотом, обращаясь к нему через стену. «Тоже мне, властный мачо, не отпустит он меня. Ха! Уйду и спрашивать не стану!» Опешил он, растерялся. «Да мне плевать! Я! Да я! Да он! И вообще! Вот!» Внезапно приступ беременной ярости погас, словно его и не было, и тут же вернулась способность трезво мыслить. Я обессиленно опустилась на край дивана, подперла щеку рукой и грустно уставилась на стену. «Дя «Да, дурочка я все таки Говняюсь, тут выпендриваюсь. А ведь это он, мой Пашка. Пусть без зарослей на физиономии, но он. Хороший, надежный, Тот самый, от кого сердце замирало и кровь в венах закипала. Мой». «Эти перепады настроения меня точно с ума сведут». Я на цыпочках подошла к двери, прислушалась, а потом тихо выскользнула из комнаты. Павел сидел на крылечке и, сцепив ладони в замок, смотрел наверх на седые облака, лениво ползшие по розовому небу. Широкая спина, обтянутая белой футболкой, крепкие руки, непослушный вихор на затылке. Под ложечкой засосала от нежности, от жгучего желания быть с ним». Конечно, я его простила. Да, по большому счету, и не за что было прощать. Он никогда не делал мне больно, не предавал, не был грубым. А этот маскарад с лесником? Что ж, будем считать, что он просто хотел произвести на меня впечатление. Правда, обычно для этого все наоборот делают. Представляются принцами да большими боссами, на деле ровным счетом ничего собой не представляя. А у него все наоборот. все шиворот-навыворот. на Затейник. С тихой улыбкой вышла на крыльцо. Дровосек меня услышал, повернул голову в полоборота, наблюдая за моим приближением и просто молчал, не зная, что от меня ожидать. Я подошла ближе и вместо слов забралась к нему на колени, обвила мощную шею и, блаженно прикрыв глаза, уткнулась носом в теплую кожу. Павел едва заметно усмехнулся, обнял меня одной рукой и тихо поцеловал в плечо. «Хорошо, вот только один вопрос надо прояснить». «Ты сказала, любимая женщина?» «Да». Мужчина кивнул. «То есть ты хочешь сказать, что любишь меня?» Немного отстранилась, подозрительно заглядывая ему в лицо. «Уже сказал». «Уверен?» «Уверен», — подтвердил он. На этом душещипательном моменте я разревелась, а Павел растерянно смотрел на меня и не знал, куда деваться. «Я тебя расстроил?» «Нет», — прорыдала, уткнувшись в ладони. «Наоборот». «Тогда почему плачешь?» «От счастья», — провыла я, шмыгая носом. Что-то не похоже, пробубнил он, стирая с моих щек соленые капли. Пальцы у него теплые, чуть шероховатые. Отчасти обычно улыбаются. Ты забыл, я беременная. Не забыл, снова лапу свою здоровенную на живот мне положил, заставляя урчать от удовольствия. Ты уже знаешь, кто родится? Или еще рано? Я не силен во всех этих беременных делах. Анфиса! произнесла сквозь слезы. Анфиса? переспросил Павел. «Обезьянка, что ли?» «Что еще может уродиться от такого лесного человека, как ты?» «Дурочка!» Он с улыбкой притянул меня к себе и звонко поцеловал в макушку, а потом внезапно стал абсолютно серьезным и тихо сказал. «Я чуть не сдох без тебя, и я не шутил, когда сказал, что не отпущу тебя. Я и не собираюсь уходить!» Проревевшись, я стерла остатки влаги с лица. «Мне без тебя плохо было». «Очень?» «Очень. Я ведь сама уже собиралась к тебе ехать. И в том магазине, где мы с тобой встретились, подарок для тебя выбирала. И что, интересно, ты хотела там купить?» В ярких глазах спешинки плясали. «Топор!» — смущенно улыбнулась я. «Топор?» — Паша удивленно поднял брови. «Да, самый лучший в мире топор для лучшего в мире дровосека». Мы переглянулись и, не сдержавшись, начали смеяться. «Ты хотела бы стать женой этого распрекрасного дровосека?» Внезапно спросил он. «Не знаю». Губу задумчиво закусила и посмотрела на него с сомнением. «Это, наверное, очень сложно. Каждый день терпеть дома здоровенного, потного мужика. Не уверена, что справлюсь». «Юля, я серьезно. Он впился пристальным тревожным взглядом, ожидая ответа. У меня во рту волнения пересохло. Хотелось сказать «да», но нужные слова не шли. Не потому, что я сомневалась или не хотела, а потому, что напрочь забыла русский язык. «Лав!» Получилось что-то странное и некрасивое. «Это да или нет?» — не на шутку встревожился бедный лесник. «Да», — просипела через силу, — «я согласна». Он притянул меня к себе и поцеловал, едва касаясь губ. В груди так сильно щемило, что, казалось, еще миг и не выдержу, взорвусь от счастья, которое переполняло до самого верха». Кто бы мог подумать, что та неудачная поездка приведет к такому итогу, а страшный бородатый мужик с бензопилой окажется самым дорогим человеком на свете. Лично я такого точно не могла предположить, но у судьбы затейницы были свои планы на мой счет, и я благодарна ей за такой подарок. Итак, что мы будем делать дальше? Поинтересовалась я на следующее утро, когда мы переделали привычные дела и устроились передохнуть на завалинке. Пипа! С независимым видом бродила вокруг дома, а Вулкадаф радостно крутился возле наших ног. Я ласково почесала его за ухом, за что тут же была облизана по самой локоть. «Как что?» — Павел строго уставился на меня. «Два дня тут, потом возвращаемся домой. Ты едешь в свою норку, собираешь вещи и переезжаешь ко мне. А если я не хочу?» — хитро покосилась на него. «Что тогда? Не хочешь? Значит, я перееду к тебе». «Подумай хорошенько, хватит ли у тебя места, чтобы разместить здоровенного дядьку». Он грозно нахмурился, но в ярких, словно небо, глазах плясали счастливые смешинки. «Мы с тобой прекрасно уживались в этой лачуге, так что и у меня поместимся». Беспечно ответила я. «Юля, никаких у тебя. Едешь ко мне и точка. У меня квартира здоровенная, как белый дом. Мне там одному скучно, грустно и одиноко». «Я должна буду тебя развлекать?» «Разумеется, песнями, плясками и заморскими деликатесами. Первое, второе — компот. И салат. И каждый день, чтобы разное». Я тут же напряглась. «Ты планируешь сделать из меня домохозяйку?» «Естественно». Нахал самодовольно усмехнулся. «Даже не мечтай». Я порывисто вскочила на ноги, но он не дал мне сделать и шага. За руку схватил и усадил себе на колени, тут же накрывая губы поцелуем Бруцкий тут же встрепенулся, решил, что настало время коллективных обнимашек, и попробовал тоже на меня забраться. «Уйди ты, комок блохастый!» — завопила я. Пёс не обиделся, решил, что мы с ним играем. В результате все закончилось тем, что мне удалось соскользнуть с пашиных колен, зато волкадав наоборот наполовину на него забрался и выглядел так, будто большего счастья и представить сложно. «Иди отсюда!» Павел кое-как столкнул его на землю и сам поспешно поднялся, чтобы у пса не было соблазно снова заскочить. «Чего ты ко мне привязался?» «По-моему, он просто соскучился и очень рад тебя видеть». Бродский смотрел на него с немым обожанием и, не прекращая, лупил хвостом себе по бокам. Вот шалопай. Сердиться на него не было никакой возможности, а смысла тем более. Он же как ребенок, всем рад. Паша присел рядом с ним и потрепал косматую морду, за что тут же и поплатился» волкодав мигом воспрял духом и одним стремительным броском повалил дровосека на землю а сам навалился сверху облизывая все что попадалось на пути я наблюдала за их борьбой и еле сдерживала смех если мы все таки съедемся то в нашем доме не будет никаких собак что значит если павел оттолкнул от себя расшалившегося пса и приподнялся на локти это уже решенный вопрос съезжаемся живем долго и счастливо и помрем в один день «Естественно». Он легко поднялся на ноги и шагнул ко мне, намереваясь обнять. «Ну уж нет. Ты себя видел?» Паша посмотрел на себя, свою грязную одежду и руки, и хитро улыбнулся. «Как насчет прогуляться к озеру?» «Пожалуй, откажусь от столь заманчивого предложения. А вот если бы кто-нибудь предложил натопить баньку...» Протянула, покачиваясь с пятки на носок и искоса на него поглядывая. Он рассмеялся. «Будет тебе банька. Готовься».